Отделение Атана на горе было большим. Богатая планета требовала немало бессмертия. Вопреки традициям, оно даже не было особо изолированным и размещалось на окраине столицы. Большая часть служб размещалась в наземных зданиях, также признак снисходительности Кертиса. Тамура занимался приемом вторичных клиентов. Работа рутинная и малооплачиваемая. Но он был терпелив. Маленький японец, пять лет назад пробившийся в число служащих и стоически копивший деньги на первый АТАН, с положенной сотрудником скидкой, разумеется. День начинался удачно. Он обслужил нервную женщину, выложившую ему нудную историю о своей недавней смерти в авиакатастрофе. Пожилого предпринимателя, умершего от рака и подозревавшего, что и в новом теле есть предрасположенность к неизлечимой опухоли. Молодого парня, не собиравшегося разъяснять свою профессию, наградившую его лазерным лучом в затылок. Парень был только что изотаной и особенно торопился. Ему хотелось поглазеть на собственные похороны и запомнить, какое выражение будет на лицах приятелей, не знающих о его бессмертии. Потом к Тамури направили сразу двух клиентов – вольного торговца Сэндори и его сына. Торговец сжался, рассуждал о несоразмерном разбросе цен на разных планетах, но в конце концов согласился, что на горе условия достаточно мягкие. Тамура ручным сканером проверил номера нейронной сети, стандартная процедура, почему-то вызвавшая у мальчика живейший интерес. Заполнил бланки контрактов, уточнил особые детали – оживить немедленно, оживить с интервалом в сутки, оповещать или не оповещать родственников. Затем принял у Кея Овальда кредитную карточку от Тана. Денег на счету было немного, эндрианцы остались почти на нуле. Неудивительно, что торговец так долго колебался. «Поздравляю вас с бессмертием», — почти искренне улыбаясь, — сказал Тамура. «Надеюсь, что вас следующий визит состоится через долгие, долгие годы». «Просьбочка одна», — пожимая ему руку, — сказал мистер Овальд. «Нельзя ли благодарность ван Кертису оставить?» Тамура предполагал, что в распечатанном виде все ежедневные благодарности Кертису составляют рулончик по потолще пипифакса, но традиции, тем более рекламной, ватане чтили. Он протянул эндорианцу фирменный бланк. «Дорогой наш Кертис, благодетель!» вслух повторял Кей Овальд плоды своего вдохновения. Живем мы снова, чего и тебя желаем. Думаю, не удивит тебя продление нами Атана, а порадует. Линия грез наших ведет к дальним дорогам и напряженному труду. Артур теперь тебя едва ли не отцом родным считает. Я же одно могу сказать. Спасибо. Будет случай, надеюсь отплатить той же откровенностью и верностью слову, что нашли в твоём лице. Кей и Артур. Идиотов среди клиентов Атана хватало всегда, но идет с деньгами это очень полезная и уважаемая вещь. Тамора поклонился и положил заполненный бланк в специальную папку для отправки с вечерним пакетом гиперграмм. Обратный путь показался длиннее. Томи грыз твердое мороженое, купленное кем у комплекса Атан. Дач включив радио, слушал выпуск общеимперских новостей. Вели передачу сразу четыре диктора, по ходу дела перебрасываясь шуточками и понятными лишь местному жителю намеками. Говорили в основном об участившихся катастрофах на заводах империи. Кто-то даже сравнил их с дралаксианским террором в годы войны. Потом посплетничали о новом виде проверок на вживленное оружие, которое проводили на всех крупных предприятиях сотрудники СИП. Особыми датчиками сканировали почему-то спину и шейно-затылочную область. Иногда арестовывали, не соблюдая установленные процедуры, опаляя Станнера без предупреждения. Связать диверсии и проверки дикторы так и не догадались. «Кей, а я ведь все равно бы ожил, правда?» – спросил Томми. «Даже не оплачивая Атан». «Конечно», – согласился Кей. «Кертис принял бы твою смерть за смерть Артура». «Ясно», – Томми замолчал, что-то обдумывая. «Не так просто», — глядя на мальчика, — сказал Кей. «Во-первых, я обещал тебя не трогать. Во-вторых, Кертис раскусил бы тебя за две минуты разговора. Второе важнее», — сказал Томми. «Само собой». Дальше они летели молча. У Лики Сейкер хватало, дел которой не могло отменить даже появление Кея. Она свела их до минимума, но все же увидела дачу лишь за обедом. «Пока ноль», — лаконично сообщила она. «Понял. Еще короче», — ответил Кей. Они ели втроем. Томми тоже допустили к маленькому банкету матери-хранительницы. Сервировка удовлетворила бы самого императора. Меню, очевидно, составлялось по принципу смена блюд редких на редчайшие Кей не слишком любил гастрономические эксперименты, но все же отдал должное филе глубоководных рыб с дагара и салату из снежного винограда и шпината, почти исчезнувшего в годы Смутной войны. Идею подкинуть миклонцам Дезу, что шпинат является важнейшим и необходимейшим элементом человеческого рациона, породил, вероятно, человек с очень странным чувством юмора. Семь лет миклонские биологи, одни из лучших в галактике, бились над предельно летальным вирусом, поражающим шпинат. Около 8 тысяч бомбардировщиков, рассеивающих над человеческими планетами Эш-вирус, стали легкой добычей перехватчиков. Когда Миклон понял, что начисто лишенные шпинаты человечества не собирается вымирать, шок оказался слишком велик. Киборги согласились на мирные переговоры, конечным итогом которых стал тройственный альянс. Но шпинат с тех пор мог расти лишь в герметичных помещениях с полностью замкнутой экологией. Коварный вирус продолжал поджидать свою жертву, окопавшись в пшенице, картофеле и иных не столь важных, как шпинат, культурах. Томми, виртуозно орудуя серебряными щипчиками, поедал тезианское желе. «Ты хорошо воспитан, мальчик», — заметила Сейкер. Томми, с редким искусством отделяющий оранжевый слой желе от зеленого, ее не понял. По его мнению, он ел это странное блюдо впервые. «Как со снаряжением, Лика?» Кей предпочел вести разговор о скользкой во всех смыслах темы. «После обеда посетим нашего оружейника». Мило улыбаясь, Сейкер протянула Томми недозрелый плод гуранги. «Сейчас», — сказал мальчик, безошибочно выбирая из столовых приборов штопорную трубку. Ввинтил ее в черенок плода и вернул приправу Лики. С желе гуранги, конечно же, не употребляли. Зато к белому мясу оно подходило идеально. В те части подземного комплекса, где размещались оружейные мастерские, они ехали по туннеле почти 20 минут. Достаточно для того, чтобы Кей осознал, кто сейчас работает на семью. Севолт Мартызенский был человеком-легендой. Он создал почти половину моделей оружия Смутной войны. Лабораторию он покидал раза три в год, когда поблизости проходили манифестации пацифистов. Казалось, что он полностью разделяет свою работу над смертоносным оружием и подчеркнуто мирные убеждение. Демонстранты так не думали. И, несмотря на хорошую охрану, Севолда пытались бить. Безрезультатно попытавшись поучаствовать в демонстрациях, Мартызенский обычно возвращался в лабораторию и в расстроенных чувствах создавал еще более жуткие агрегаты по уничтожению жизни во всех ее проявлениях. Если легенды не врали, то в период его многочисленных творческих кризисов Сип инсценировал демонстрации пацифистов. «Я думал, что он давным-давно фермерствует на тихой планетке», — сказал Кей. «Или работает под полным колпаком Сип». Так почти и случилось. Сейкер любила рассказывать об успехах. Когда армия отказалась от его кварковых бомб из-за излишней негуманности, Севолт прекратила работу. Сип, правда, на него не давило видимо, по распоряжению императора. Он уехал на харизму и стал работать художником. Оформлял детские книжки, особенно для самых маленьких. Сборники стихов, все по чужим именям, конечно. Мы его уговорили еще поработать. «А какие книжки?» – заинтересовался Томми. «Спросишь сам». Лику, похоже, забавляла недавнее ипостась Мартызенске. «Если будет в настроении, скажет». Севолт был в настроении. Он бродил по лаборатории, потрясающей как размерами, так и жуткой захламленностью. Больше в ней никого не было. Гений предпочитал работать в одиночку. Появление посетителей он встретил дружелюбным помахиванием руки, в которой был прочно зажат бутерброд с толстым ломтем колбасы. Вторая рука лежала на пульте полимерного формовщика, где возревала заготовка причудливой формы. «Проходите», – дружелюбно крикнул Севалт. «Это и есть заказчики, Лика?» «Да», – присаживаясь на единственный бывший поблизости стул, – сказала Сейкер. «Сегодня она не пренебрегла ни косметикой, ни дорогой одеждой». Севалт, однако, вряд ли фиксировал ее внешний вид. «Броню подготовили», – сообщил Мартезенский. «Серафим, слыхали?» Кейн не слыхал. Но Севалт о таких мелочах распространяться не стал. «С оружием сейчас решим», — обходя вокруг Кея и Томми, пробормотал Севелд. Почесал небритую щеку. Гений был толстым, слегка неуклюжим и казался человеком, не державшим в руках вещей опаснее вилки. «Мальчик, с мальчиком сложнее. Вы-то все унесете». «Ладно». Он сел на стол, заставленный колбами с реактивами. Нахмурился. Протянул руку. Не глядя, подцепил здоровенный сосуд с темно-коричневой жидкостью. Глотнул. Сообщил. «Это чай». «Мальчик, чем ты привык пользоваться?» «Гравик...» Томми покосился на кея. Из залго пистолета стрелял. «Отвратительно!» С мученической гримасой сказал Мартызенский. «Грави-дубинка и нейронный активатор. Оружие шпаны. Понял?» «Да». «Возьмешь...» вот 17 решил оружейник. — Легкий и целиться не надо. Только придется ввести опознавание всех твоих соратников, иначе их перемелишь. — Настройте и на опознавание самого мальчика, — сказал Кей. Сиволт подумал. — Это мысль, а то и себя прикончит. — Отвратительно, верно? Я докатился до того, что вооружаю интеллектуальниками, да еще конструкции Ашмарянца. кто Томми он сразу же утратил интерес. Под пристальным взглядом Кей испытал редкое чувство полной незащищенности. Пытаясь прогнать его, сказал. «Я недавно пользовался шансом». «Ну и что? Дрянь ведь, верно? Старье для музея. Оружие отчаяния, когда школьников гнали в бой». «Чем ты не пользовался?» Кей развел руками. «Где предстоит драться?» «Не знаю». «О боги, Лика, это безобразие!» «Виновные будут наказаны», — пообещала Сейкер. «С Искалибуром работал?» «Вот с ним нет», — признал Кей. «Научишься. Лика, ему Искалибур, из легкого Шмель-М, на броню Страж и Диану. Все, иначе потеряет мобильность». «Ничего не нужно?» — вставая поинтересовалась Сейкер. «Покоя!» Томми так и не рискнул спросить, какие книжки иллюстрировал Севолт. Однако, если бы он мог пронаблюдать за оружейником после ухода, ему открылась бы интересная картина. Мартезенский вытащил из оформовщика лист плотной бумаги с уже нарисованным заглавием «Игры дедушки-багрянца». Прислонил к полуразобранному стационарному излучателю, занимающему полстола, и, склонив голову, принялся изучать чистое пока поле. Сегодня у него было очень мирное настроение.